Шестое. Не крупица солнечного света в кабинете, только золотой пятак с трудом прорезался сквозь плотную кремовую ткань, да тень колебалась на полу. «Что вы мне вкололи, доктор?» — спросил я, без приглашения пристраиваясь на стуле и поворачиваясь вокруг своей оси. «Вы, кажется, сказали, что у меня есть шанс вернуть реальную память». Мною овладело веселое настроение. Вы сказали, что получили, наконец, нужную аппаратуру. Получил. Вячеслав Викторович распахнул сейф. Протолкнул поглубже небольшую металлическую коробку. Я точно помнил, этой коробки в прошлый раз в сейфе не было. Доктор торопливо вынимал тяжелые картонные папки и складывал на столе. «Это был какой-то допинг?» — спросил я. «Вы вкатили мне допинг? А вы сами не чувствуете?» «Чувствую. Но в голове стало так ясно, что все мысли запутались. Он даже не смотрел на меня. Скажите, Афанасий Николаевич, только честно, вы бы хотели вернуть себе подлинную память? Или вас и та, что есть, вполне устраивает?» — Но, доктор, — возмутился я, — я же и так уже все помню. Вы мне все рассказали. Я знаю, что я не монах. Я знаю, что я обыкновенный серенький инженер, объехавший половину дальнего зарубежья. Чего же еще? — Еще. — Скажите, Афанасий Николаевич, у вас все еще сохраняется желание молиться? Вы же все время молитесь, не так ли? «Раз по двенадцать в день, по монастырскому регламенту». Папки падали со стола, и доктор поднимал их. Он явно торопился. Движения рук были нерасчетливо резкими, нервозными. Секунду я подумал над его откровенным вопросом. Не хотелось мне ему отвечать. И потому я ответил неискренне. «Пожалуй, что нет». «Столько раз за день не обращаюсь. Но, с другой-то стороны, Вячеслав Викторович, объясните мне, что же в молитве-то дурного, даже если и Бога бы не было? Я мысленно перекрестился». Все равно же слова хорошие, душу очищают. Утром обязательно, вы правы, это для меня тоже что вам утром зубы почистить. Если перед завтраком отче наш не прочесть, потом целый день во рту гнилой привкус. Поверх папок доктор положил небольшой тяжелый сверток. Я остановился взглядом на предмете, обернутом в вафельное полотенце. Это был уже знакомый револьвер. «Ну, тогда зачем вы спрашиваете, что я вам вколол?» Глянув на меня, спросил он. «Удовольствие от укола получили?» «Получили. Голова чистая, не болит, правильно?» «Все-таки это был наркотик?» «Нет. Очень дорогой американский препарат. Только два месяца назад прошел окончательную проверку». И утвержден. Он взял со стола сверток, взвесил на ладони и протянул его мне. Вряд ли это поможет, конечно, но, как говорится, Афанасий Николаевич, береженого Бог бережет. Зачем мне это? А не вам. Сегодня же при удобном случае передайте оружие адресату. Передадите? Я покивал, Принял сверток и, не разматывая полотенце, сразу засунул его в штаны. Сверток хранил еще холод железного шкафа. Меня слегка передернуло от этого прикосновения. Доктор присел на краешек стола и уперся в меня глазами. — Я уезжаю на три дня, — сказал он. «Как вы считаете, почему я, ответственный специалист, работающий в реальном проекте фонда Сороса, пошел против закона?» Голос его задрожал, кадык на горле судорожно заходил, пополз вверх, доктор сглотнул, но продолжил. «Вы должны знать, что я допустил свидание киллера с родственниками». Потому ли что в ответ мне обещали охранять вас. Вы мне нужны живым. Как только вы окажетесь на столе в морге, мой интерес к вам, Афанасий Николаевич, поверьте, будет мгновенно утрачен. А теперь у нас с вами появился, между прочим, хороший шанс на полную реабилитацию. Правда, хорош Процентов 30 вероятность успеха. Аппарат еще не опробовали даже, только сегодня привезли. Он потерял дыхание, запнулся, но я так и не смог вставить ни одного слова. Так что отдадите оружие и будете все эти три дня вести себя очень-очень скромно, очень тихо. Справившись с новым спазмом, выдохнул доктор. Иначе, иначе все. При первой возможности они отправят вас в изолятор, а там вы не проживете и двух часов. Он поднялся на ноги, взял со стола одну из папок, открыл, вытащил стопку мятых газет и протянул мне. Ритуальными самоубийствами интересуетесь, Афанасий Николаевич. Голос доктора все время менялся. Он был то агрессивен, то паотечески мягок. «Хорошо делаете. Что-то вы из своего начисто забытого прошлого все же помните. Но искренне рекомендую...» — он кинул газеты мне на колени. «Все это использовать только в качестве туалетной бумаги». Я хотел наклониться и поднять газеты, но не стал. Настольная лампа под давлением соскальзывающих на нее папок поехала по гладкой столешнице, и Вячеслав Викторович поймал ее уже на самом краю, не дал упасть и разбиться. Пальцы оставили на матово-белом плафоне блестящие потные отпечатки. Мне стало его жалко. У моего доктора был вид очень уставшего человека, волосы жирные, слипались и уже не щетина на подбородке, а маленькая кривая бородка торчит. Под затухающими глазами фиолетовые овалы, левая рука без кольца, но испачкана почему-то красными чернилами. Он посмотрел на часы. На секундочку глаза Вячеслава Викторовича сомкнулись. Видимо, он пытался сосчитать оставшиеся до выхода минуты. Потом опустился на свой музыкальный стульчик. «Извините, я не сплю уже третьи сутки», — сказал он устало. «Укол, который вам сделала Лариса, поможет против некоторых препаратов. Я уверен, в мое отсутствие они попробуют вас колоть» но это не главное. Каждое следующее слово давалось ему с заметным трудом. Он опять посмотрел на часы. Главное — это преодолеть фобию. Вы, Афанасий Николаевич, вовсе не сумасшедший. Ложная память ерунда по сравнению с тем, чего вы избежали. Но как следствие ложной памяти. Он заморгал, вероятно, потеряв необходимый медицинский термин, как следствие ложной памяти.